под потолком метнулось что-то черное и стремительное, как бросающееся в атаку скари впрочем размерами до взрослого ящера оно явно не дотягивало, а детенышей скари за пределами гегемонии никто никогда не видел. по данным разведки несколько веков назад у скари возникли какие-то сложности с воспроизводством, и они берегут свой молодняк. что-то черное мелькнуло снова и в голову полезли кадры из просмотренного в прошлой жизни фильма «Чужой». А ну как эта дрянь уже отложила где-нибудь свои яйца и в ближайшем будущем станция ожидает нашествие жутких зубастых монстров. И ни одного лейтенанта Рипли под рукой. «Похоже, что это малыш Гарри», — вдруг сообщил нам мистер Реймондс, и беспокойство в его голосе смешалось с облегчением. «Я еще не успел толком подумать о пятилетнем ребенке», способным забраться на такую высоту и так лихо прыгать по воздуховодам, как Рома озвучил мои сомнения. «Это и есть ваш малыш? Там наверху?» «Ну да», — раздраженно сказал мистер Реймонс. «А кто же еще? Или вы думаете, что на станцию одновременно прибыли два рангутанга и оба сбежали от своих владельцев?» Рангутанг? возопил Фил. «Так все это время речь шла о барангутанге?» «А о ком же еще?» – удивился мистер Риммонс. «Вы идиот», – сказал я ему. «Вам трудно было сразу сказать, что малыш Гарри – это животное». «Фил, ты тоже идиот, раз не задал ему самый главный вопрос и заставил людей искать не то и не там». «И я идиот, потому что чуть не пошел на поводу у вас обоих и не поднял тревогу». «Зато я красавчик», – сказал Рома потому что стою в сторонке и наслаждаюсь моментом. «Животное?» – возопил оскорбленный в своих чувствах мистер Реймонс, который выхватил из-за моего спича только начало, а остальное пропустил мимо ушей. «Это, по вашим словам, животное – плод научного эксперимента, орангутанг с форсированным разумом, и по уровню развития он превосходит многих знакомых мне людей». «Такие знакомства едва ли свидетельствуют в вашу пользу», — заметил ехидный Рома, продолжающий стоять в сторонке и наслаждаться моментом. Мистер Реймондс задохнулся от возмущения. «Не хами», — строго сказал я Роме, — «а то в угол поставлю». «По какому праву, интересно, я тебе не подчиняюсь?» «По праву сильного», — сказал я. «Это все, конечно, здорово», — сказал Фил и что малыш Гарри нашелся, и что вы, парни, такие остроумные. Но мне интересно другое. Как мы его будем оттуда снимать?» «Запросто», — сказал я, — «возьми ключи от арсенала и принеси мне винтовку». «Вы с ума сошли?» Оказывается, мистер Реймонс вовсе не задыхался, копил силы для нового вопля. На нас уже стали оборачиваться пассажиры, сошедшие с недавно прибывшего корабля, и тонкой струйкой тянувшейся к стойке регистрации. Даже думать об этом не смейте. Это же живое существо и очень ценное для науки, не говоря уже о его чисто материальной стоимости. Вот и следили бы лучше, если он такой ценный, буркнул Фил. Если говорить о материальной стороне вопроса, то эта тварь прыгает среди весьма дорогостоящего оборудования, часть которого необходима для того, чтобы поддерживать жизнь на этой станции, сообщил Рома и как единственный среди вас представитель технического персонала, я считаю своим долгом вам об этом сообщить. Если выстрел повредит силовой кабель или оптоволокно... «Не беспокойся», — сказал я, — «я очень метко стреляю». «Тогда я снимаю свои возражения», — сказал Рома. «Более того, как единственный среди вас представитель технического персонала, я считаю, что животное представляет угрозу в том месте, В котором оно сейчас находится, и лучше его оттуда удалить как можно быстрее, пока оно само что-нибудь не повредило. И если другого варианта нет, то я склоняюсь к предложению Алекса и сам схожу за винтовкой. Опять же, если мне дадут ключи от Арсенала. Штатским не положено, буркнул я.